Каждый человек, если он не предпочитает жить в шалаше, когда-нибудь делает ремонт. Кто-то все строит своими руками, кто-то нанимает строителей, кто-то ограничивается побелкой потолка на кухне, а кто-то хочет полную перепланировку и мраморные колонны в спальню. В любом случае ремонт – это катастрофа. Когда стройка века в моей квартире завершилась, а со временем были устранены и самые ужасные недоделки, я понял, что для сохранения душевного здоровья требуется написать рассказ о строителях. Тут как раз вышел на экраны замечательный французский фильм «Астерикс и обеликс. Миссия Клеопатра». И я убедился, проблема ремонта, мало того, что интернациональна, она к тому же и вечна. А раз так, то почему бы не представить себе нелёгкий труд строителей в далёком и светлом будущем? Если вы недавно пережили ремонт, эти рассказы вас порадуют. Если ремонт вам только предстоит, подумайте хорошенько, а оно вам надо. Стройка века. «Есть заказ!» – закричал Петрович, врываясь в кабинет директора. В общем-то, врываться было не в его манере – Петрович был невысоким, коренастым и неспешным, как любой человек, родившийся и выросший в условиях высокой гравитации. Но новость стоила того, чтобы изменить правилам. Львович, директор строительной фирмы «Откосы и отвесы», вот уже битый час, наблюдавший в иллюминатор за швартовкой буксира, перестал грызть ноготь и с надеждой посмотрел на прораба. «Сам на меня вышел», — возбужденно сказал Петрович. «Говорит, большой заказ. Говорит, оплата сдельная». «Сдельная — это плохо», — мудро заметил Львович. «Откуда клиент?» «Процион 2», — морщи лоб сказал Петрович. «Слыхал?» Львович подошел к старенькому компьютеру, вставил диск энциклопедии «Планеты и народы». Диск был пиратский, взломанный, ряд функций в энциклопедии не работал, данные по планетам были неполные и не отличались новизной, Наворованные энциклопедии обновлений через галактическую сеть не поступали. «Процион-2!» — пробормотал Львович. «Урановые и молебденовые шахты, никель и золото, серебро и титан, огромные запасы слюды...» «Слюда ценная?» — заинтересовался Петрович. Директор лишь пожал плечами. Последние пять лет дела у них шли неважно. Особенно с тех пор, как у откосов и отвесов отобрали лицензию на право работы в Солнечной системе. Компаньоны перебивались случайными заработками на периферии империи и едва сводили концы с концами. Единственное, что все-таки обеспечивало им приток клиентов – удачное расположение офиса на геостационарной орбите. Пускай между складами Кока-Колы и заводом по переработке ядерных отходов – но все-таки у самой земли. «Президентская форма правления, климат от тропического до арктического», продолжал читать Львович. «Так, деловая репутация, отличаются верностью данному слову, совершенно нетерпима к нарушениям договорных обязательств». «Офис компании, поставивший на процион два некачественные горные сверла, сгорел», при неизвестных обстоятельствах. Посредническая фирма, продавшая планете муку, зараженную долгоносиком, была разорена, а все сотрудники за долги проданы расе халфлингов. Львович сглотнул и посмотрел на Петровича. — За офис платить надо, — жалобно сказал прораб. — Хочешь быть домашним любимцем халфлингов? — спросил Львович. «Ну, так постараемся все сделать качественно», — искренне предложил Петрович. «В первый раз, что ли?» Львович вздохнул. «Зарплаты два месяца не видели», — напомнил Петрович. «А кто клиент?» «Генерал какой-то. Говорит, что представляет самого президента». Львович ощутимо повеселел. «Это меняет дело. Вояки — народ понимающий. С ними всегда можно договориться». «Так и я о чем?» — поддержал его Петрович. «А заказ крупный!» «Ну?» — все еще не отрывая взгляд от экрана, спросил Львович. «Строительство санаториев на сто тысяч человек! У них население-то всего миллион!» — поразился Львович. «С жиру бесится!» «Ладно». Он выключил компьютер, поинтересовался. «Твоя старушка на ходу?» Петрович погрустнел, но признался. «На ходу! Горючего только мало!» «У меня вообще пустой бак, на честном слове летаю!» — укорил его Львович. Давай посчитаем курс и двинемся. Генерал компаньонам сразу понравился. Был он солидный, обстоятельный и ничего не смыслящий в строительстве. Когда Львович для пробы сказал, что полимерно-бетонные стены будут покрыты цветной декоративной пленкой, проглотил эту новость без возмущения. Ну и лох! Кто же покрывает пленкой гладкий полимер и без того способный принять любую окраску? Совсем уж развеселившись, Львович объяснил, что для прочного сцепления пленки с бетоном между ними придется проложить слой специальной строительной пены. Генерал и этому поверил, даже одобрил, пусть в корпусах будет хорошая звукотеплоизоляция. А почему здесь строить решили, поинтересовался Петрович, прохаживаясь вдоль скалистого берега. Дул холодный, пронизывающий ветер. Небо заволакивали снежные тучи. Голая промороженная равнина простиралась до самого горизонта. Мы над экватором пролетали такие замечательные пляжи, генерал фыркнул. Мы народ не избалованный, господа. Отдыхать привыкли в местах трудных для жизни, в спартанских, можно так сказать, условиях. — Это правильно, правильно, — поддержал его Львович, с тоской вспоминая тропические леса, пляжи с белым и черным песком, чистейшую прозрачнейшую воду. Заходя на посадку, корабль прошел над тропиками. Все вояки — идиоты. Но нельзя же ссориться с клиентом, не подписав договор. — Поэтому никаких особых изысков нам не нужно, — продолжал генерал. — Крепкие стены веселенькой окраски. Хорошая высокая ограда с колючей проволокой под высоким напряжением. «Звери?» – насторожился Львович. Будучи коренным землянином, он панически боялся инопланетных хищников. «Звери, можно так сказать», – согласился генерал. «Жилые комнаты должны быть просторными, на 40-50 человек каждая. Мы народ очень компанейский и без изысков в отделке. Это чуждо нашей культуре. Никаких мягких ковров, подогреваемых полов, интеллектуальных унитазов. Можно так сказать «назад к природе». «Замечательно!» – вздохнул Львович. «Эх, сколько возможностей таится для строителей в отделочных работах! Сколько замечательных возможностей, постичь которые человек иной профессии не способен! И на тебе, спартанская обстановка!» «Вот двери должны быть надежными!» – заметил генерал. «С хорошими замками! Мы, можно так сказать, народ замкнутый, склонный к уединению!» «Да, сортиры надо строить общие, без унитазов, как я уже говорил. Длинный ров в бетонном полу, система автоматического смыва. И такие же столовые, длинный прочный стол, прикрученные к полу скамейки. В этих вопросах мы очень компанейские, любим, чтобы все было на виду, в обществе товарищей». «И все отдыхающие настолько компанейские», – поразился Петрович. Львович бросил на прораба испепеляющий взгляд, но генерал не обиделся. Подумал и сказал. «Нет, не все. Должно быть некоторое количество хорошо изолированных, желательно подземных комнат. Для любителей уединенной медитации. Маленькие, бетонные, с прочными стальными дверьми. Двери — это область, в которой наша фирма наиболее сильна», сказал Львович, уловив общее направление мысли заказчика. «Хорошо», сказал генерал. «А вот для обслуживающего персонала... «Комнаты должны быть вынесены в отдельные корпуса. И чтобы между этими корпусами и бара...» Он запнулся, но тут же воодушевленно продолжил. «И барами, которые наверняка будут организованы в санатории, была хорошо просматриваемая бетонная полоса. Надо бороться с пьянством обслуживающего персонала. Значит, строим еще и бары!» — обрадовался Львович. «Строили мы как-то ресторан, бары мы построим сами». Потом, — огорчил его генерал, — вы строите санатории. — А какие-нибудь лечебные учреждения? — спросил Львович с робкой надеждой. — Для физиопроцедур наш народ, — начал генерал. Задумался, кивнул. — Вы правы. Вот что значит профессионал. Да, нужны будут помещения для физиопроцедур. Для массажа с крепкими лежанками. Для закаливания ванны с ледяной водой. «Для электротерапии, надежные стулья и чтобы можно было напряжение варьировать в любых пределах». «Да хоть до десяти тысяч вольт!» — гордо сказал Петрович. «Десять тысяч вольт вполне устроит!» — кивнул генерал. «Но разве такое напряжение?» — растерялся Петрович. «Для надежности!» — отрезал генерал. «Всегда полезно иметь резерв по мощности, верно?» «Провода возьмем медные», — поддержал его Львович. «Даже не провода, медные шины». «А, что уж тут, серебряные шины!» «Дорого, конечно, выйдет». Генерал улыбнулся. «Ничего, дело здоровья народа, можно так сказать, нам дороже всего». Что ж, Львович радостно обвел взглядом заснеженную тундру, где вскоре предстояло разместить корпуса на сто тысяч отдыхающих. Тогда... Мы подготовим вам смету, приблизительная стоимость, сухо спросил генерал. И сроки. Сроки очень важны. Здоровье граждан расшатано за последний год.